У стен Трои. Мания Квилей разбил лагерь у подножья нового Илеона. Выбор консуляра был обусловлен соображениями отнюдь не военного свойства. Во всей Вифинии не могло бы найтись более подходящего места для будущей его славы. Историкам легче всего будет начать труд о победе над Дмитридатом с описания пожара Трои и бегства троянского героя Энея с родителем Анхизом на плечах. Отсюда они смогут перейти к возвращению на свою прародину потомка Инея, каким считал себя Амани Аквилий, или к рассказу о посещении этих мест Александром Македонским. Хотя Амания Аквилий и не писал ничего, кроме донесений сенату, он позволил себе занести в церры несколько фраз, какие, по его суждению, отражали величие момента.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 и приказал отважный и решительный полководец «трубачам трубить сбор». Но и эта фраза не подходила к моменту, явно доказывая, что маньяк не родился историком и не был пророком. Архилай не имел вид человека, готового бросить вызов. Скорее, это был проситель, ожидающий милости. — Что ты принес? — раздраженно спросил маньяк Аквилий.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 разрушенной воинами Агамемнона и Ахилла, Троя, которая породила твоего доблестного предка, о мании Аквили. И в том, что ты принимаешь меня здесь, я вижу добрый знак. Справедливость и благочестие были присущи твоему предку. Ты унаследовал их, и поэтому я взываю к твоей помощи». Лицо римлянина побагровело.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 Он подходит к Синопе, и только твоя помощь может его остановить. — А какой помощи ты говоришь? Ведь Митридат нарушил условия нашего союза. Он перешел границу Европы и подчинил большую часть Таврики, захватил Колхиду. У него триста боевых палубных кораблей, и он строит еще новые. Он разослал за кормчими своих людей Финикию и Египет. Можешь ли ты это отрицать? Но мой господин никому не угрожает. В Таврику его пригласили эллины для защиты от скифов. Боспорское царство ему передал пересад, так же, как Атал завещал свое царство Риму. А что до финикийских и египетских кормчих, то они водят и римские корабли. Манья Квили почувствовал себя, как в тот день, когда Афинион выбил из его руки меч.